Глава шестая. Жека совершенно запутался в своем отношении к Дитриху. Его не спросишь, кто планировал атаку на Сайори. Неловко, да и нет разницы, кто из специалистов разработал эту в принципе несложную операцию. Жека хорошо усвоил, что Дитрих – чужой вообще не человек, это бездушное воплощение самой войны. Чистой войны как таковой, войны без смысла, без причин, вечной войны за деньги. Но Жеке было неприятно думать, что именно Дитрих спланировал убийство его мира. Он все-таки их учитель, и пусть будет каким угодно духом, демоном или роботом. Жека-то человек. Возможно, он опять все себе нафантазировал и терзается ерундой. Жека пытался отречься, благо безделие ему снова не грозило. До начала операции «Симулятор» полету отдали исключительное пользование участников поставили одну задачу — отражение нападения орд смертников. Пилоты в порядке живой очереди, занимали места в ячейках, улетали на отражение новой волны, гибли или возвращались на подзарядку, уступали свои места в следующем. Занятия не хуже прочих, но больно бестолковые. Как ответственно такой ерунде? Тут думать практически не о чем и снова бесит традиционный древней даже абсурдность. Они снова воюют без плана и без командования, просто отстреливают виртуальных смертников, пока хватает виртуальной горючки. И как в такой обстановке не думать о дитрихе, планировщике, Им же вместе идти в бой, черт все побери. Жека без азарта отрабатывал старт с носителя, вылезал из ячейки и вставал к сенсорному столу лениво листать данные по тактико-техническим характеристикам американских кораблей или болтал с Джоном, если упадало вместе дожидаться очереди. На пятой или шестой итерации, на выходе из виртуала, его поджидал Гитлих, подошел и сказал, что именно Жека ему очень нужен. Лей рассказал об особенностях то его сознания. Жека угрюмо на него зыркнул и решил все выяснить сразу. Им же вместе идти на смерть, так пусть лучше тут убивает. Ты планировал операцию на Сайоре? Да. Парень из второго звена снял тактический штемпорис и ячейку. Жека обошел Дитиха как мебель, подошел к столику. Что это меняет, сказал Дитник ему в спину. Все, коротко ответил Жека и нахладутил оставленный тактик, он не желал разговаривать с этим человеком. Детрих же не считал разговор законченным, без церемонно сорвал шлем и повторил холодно. «Что это меняет?» Жека, глядя на Россию, мимо ответил. "Детрих, можешь вызвать меня на дуэль, или...» Он пришел на родной язык, или просто иди нахуй. Детрих закаменел лицом, Жека взял у него из рук шлем, снова надел. Офицер опять решительно снял с него тактик. «Зачем ты меня спросил о Сайории?» Жека со скучающим лицом смотрел мимо. «Что ты хотел услышать?» «Понислялся Дитих, что я сожалею, или что я планировал другое?» Или что я был вынужден это сделать? — Там убили моих родителей, сволочь, — ответил Жека ровным тоном. — И я тебя только что послал. Чего ты еще ждешь? — Я знаю твою историю, — спокойно ответил офицер. — Твои родители погибли в бою с солдатами, как солдаты, а ты позоришь их память, щенок. — Вы убили мой мир, — яростно прошипел Жека. — Мы выполнили контракт, — дети улыбнулся. — А мир твой живеханик, его не так просто убить. — Ну не надо, теперь там всем заправляет ваш поганый Семь. — Мой, — поразился Дитрих, усмехнулся, — не переоценивай европейцу, да ты на себя посмотри, чудо русско-американское. Сколько тебя ни пинай, не вбивай тебе в голову хоть сколько-нибудь ума, вся как с гуся вода. Тебя одного не смогла переделать учебка Армус. Что может сделать какой-то сем с целым миром таких чудовищ? — Что с Сайори? — спросил Жека с тревогой. — А ты мне больше не кадет, — вслился офицер. — Я ничего не должен тебе разжевывать. Вот-вот, господин бывший инструктор, охотно согласился Жека. «Тебя же послали. Вызывай меня на дуэль, или иди уже, а?» действие горестно вздохнул. «Ладно. Сайори тяжелее Земли, атмосферное давление выше. Людям с других планет там очень нелегко просто жить, не говоря, что воевать. Поэтому Сем нанял нас, и планировать атаку доверили именно мне». «Ты уже пятое или шестое поколение?» «Шестое, неохотно буркнул Жека, только это не важно. Все у нас нормально, если с детства привык». «Дело не в одних генах и привычке», — холодно заметил Дитрих и спросил друг насмешливо. «Тебе самому не стыдно так мало знать о родном мире?» Жека покраснел. Офицер снисходительно продолжил рассказывать. «Вам с детства давали уникальные адаптационные препараты. Производятся только на Сайоре из местного уникального сырья. С точки зрения Сема, в этом ее главная ценность. У их главным сокровищем остаются люди». Дитрих разъяснился. «Представляешь, сколько народу успело приехать туда до эмитижа. Раньше правительство снабжало мигрантов препаратами, а после все вдруг закончилось». Это вам, рожденным там, кто прошел адаптацию в процессе взросления, не нужны таблетки и уколы, а жизнь мигрантов превратилась в ад. Да как же так могли поступить с людьми, — возмутился Жека. Как, как, — невесело взмехался Дитрих. Вот ты знаешь, ведь чем я занимаюсь? Сразу догадался, что за помощью я к тебе обратился не от нечего делать. Осознаешь, что от этого зависит жизнь твоих друзей и твоя собственная жизнь. Жека, криво улыбнувшись, отвернулся. Дитрих спросил вкрадчиво. Так куда ты, русскоамериканский представитель шестого поколения Савельи, меня послал? Вот и у тебя на родине мятежники, настоящие мятежники невыдуманные, туда же постали новые, признанные системам правительства. Мятежниками оказались практически все коренные жители, все твои земляки, упрямые ты сволочь, добродушно поведал Дитрих. Они контролируют производство. Теперь семь через посредников покупают у них препараты за звездные кредитки в три дорога, а они на них закупаются оружием. Они знали, на что идут, пусть подыхают, тут же припомнил жека, проворчал злорадно. Ну и пусть убираются нахрен. «Ау, мигрантов уже почти 20 миллионов, прикинь, сколько стоит их эвакуировать?» «Да и как эвакуировать граждан Сема из ассоциированного мира Сема после успешных демократических преобразований и торжества европейских ценностей?» Сидимом удовольствием описал ситуацию Дитвих. «Идут переговоры, всем пытаются торговаться». Твоим упрямым землякам за технологии и производство обещают права, льготы, особый статус, дотации, попросту дань. — Угу, — кинул Жека, — нашли дураков. — И так будут платить просто за то, чтобы жить. Детих улыбнулся. — Яблочко от яблоньки, ладно, я тебя уговорил, упрямая дикая тварь. Жека взглянул удивленно. Детих сдавленным тоном произнес. — Да, представь себе, я все это время тебя уговаривал. Уговорил тебя помочь самому себе и своим друзьям не погибнуть, чтоб ты сдох. «Уговорил», — бухнул Жека. «Не плачь. Что нужно делать?» Дитрих пожал плечами. «Не знаю. Луи сказал, что ты интуит. Я плохо себе представляю, что это значит. Быстро решаешь задачи? Угадываешь решение?» «Я тоже плохо представляю, как оно происходит», — признался Жека. «Бою само как-то. А в жизни решения обычно приходят во сне». А -а -а -а", разочарованно потянул Дитрих. «Но часов десять или двенадцать у нас есть. Поспи». Жека, немного подумав, предложил. «У меня уже есть кое-какие соображения. Он кинул на ячейки. Этим меняйте задачу. Пусть нападает на станцию и учатся думать за противника». «Интересно, конечно, но э, пессимистический сценарий придумали больше для того, чтобы ребят занять и латисти из заказчика побольше денег». Жека медленно покачал головой. Дитрих поджал губы. «Не драматизируй». Жека вздохнул, потянулся за тактиком. «Да как знаешь». «Черт, твою мать, зараза!» – зло поговорил офицер. «Ты так себе уверен?» Жека оставил вопрос без ответа, а в остальном я сейчас набросаю файл, сброшу на почту. Ты мне пришли, все данные по делу сжато. Почитай и попробуй уснуть. «Через час подходи в зал фехтование. в медблоке точно уснешь», – распорядился их Жека демонстративно сосредоточился на сенсорном экране. Офицер вышел из каюты самоподготовки. Дитрих прислал данные. Полученные через тактик объема информации норовили проломить череп изнутри. Мог и рехнуться. Как пьяный дошел до зала фехтования, его уже ждали. Жеку на час поместили в больничную ячейку. Гипноизлучатели погрузили его в сон. Поспать толком не дали. Еще через час он позвонил Луи, тот сразу откликнулся. «Уже выспался? Что приснилось?» «Песец, мля!» — грустно улыбнулся по себе Жек, а вслух ответил деловым тоном. Луи нужно срочно взять у военных покататься транспорты с перехватчиками, что доставили из ремонта. Ты представляешь, сколько это стоит? — ответил босс. Понятия не имею, честно, — ответил Жека. Возьми у Фури кредит. Там он сделал паузу для важности. Так вот, там мы должны будем выставить правильный строй, как у военных, только без военных. но ну, разницы почти нет. Ага, — мрачно сказал Луи. Дитрих сказал, что ты от чего-то уверен худшим. Это в традиции моего народа, — заметил Жека. Американского, — усмехался Луи, — обоих смету составили договор подписали грустно вздохнул Луи, спросил с подначкой с тебя прикажу списывать проценты по кредиту кредит уже обеспечен контрактом сколько почитается на нашу долю вместе с пером и марией вот бери нам все а работа специалистов за счет фирмы предложил жека если я прав наша доля в добыче удваивается хорошо сейчас подготовим дополнение к договору согласился Луи. сказал весело вот пер обрадуется ты ему додела глаза не мозоль осталось 8 часов Иди к себе еще немного поспи. Я бы почитал, да понимаешь, Жека смутился. Твоя книга осталась при реневом кролике. Двадцать лет спустя. Есть у меня еще экземпляр. Сейчас занесу. Иди все к себе, чтоб мне под дверями не ждать. Спасибо, Луи.